Глава вторая. Человек-машина. На 56-й день напряженного лыжного путешествия Генри Уорсли взглянул на цифровой дисплей GPS-навигатора и остановился. «Вот и всё, объявил он с горькой улыбкой, воткнув лыжную палку в снежный наст. «Мы это сделали». Дело шло к вечеру 9 января 2009 года, Ровно за 100 лет до этого британский исследователь Эрнест Шеклтон установил британский флаг во имя короля Эдуарда VII на Антарктическом плато именно в этом месте. 88 градусов и 23 минуты южной широты, 162 градуса восточной долготы. Всего в 180 километрах от Южного полюса. В 1909 году это была самая южная точка, покоренная человеком. Уорсли, ветеран особой воздушной службы Британии, известный своим резким характером и долго боготворивший Шеклтона, пустил слезу облегчения и радости под толстыми стеклами полярных очков в первый раз с тех пор, как ему исполнилось 10 лет. Позже он объяснил, Плохое самочувствие сделало меня более чувствительным. Тогда он и его спутники Уилл Гоу и Генри Адамс развернули палатку и зажгли огонь под чайником. Температура воздуха была минус 35 градусов. Шеклтон был разочарован тем, что дошел только до точки 88 градусов и 23 минуты южной широты. За шесть лет до этого в составе исследовательской экспедиции Роберта Фалькона Скотта он был одним из тех троих, кто установил рекорд, добравшись до самой южной точки — 82 градуса и 17 минут. Однако Скотт объявил, что его физическая слабость не даёт группе двигаться вперёд, и с позором отправил Эрнеста домой. Есть версия, что Шеклтон — Сам быстро отправился домой, фактически сбежал, чтобы организовать свою экспедицию раньше следующей экспедиции Скотта. Одержимый желанием доказать себе, что может превзойти наставника и дойти до полюса, Шеклтон вернулся в Антарктиду, возглавив экспедицию 1908-1909 годов. Однако она с самого начала стала тяжелым испытанием для всех четырех участников. К тому моменту, как четвёртая и последняя маньчжурская пони «Сокс» исчезла в трещине ледника Бирдмара через шесть недель после начала экспедиции, участники уже шли на сокращённом рационе, и вероятность достижения цели всё снижалась. Но Шеклтон решил дойти как можно дальше. Он признал 9 января неизбежное. «Мы отстрелялись», — писал он в дневнике. «Наконец вернёмся домой» о чем бы мы ни сожалели, мы сделали все возможное. Столетия спустя Уорсли считал этот момент очень показательным и многое говорящим о Шеклтоне как о руководителе. «Решение повернуть назад», — утверждал он, — вероятно, одно из величайших решений, принятых за всю историю исследований. Уорсли был потомком шкипера корабля Шеклтона «Эндьюренс», Адамс — правнуком помощника Шеклтона в экспедиции 1909 года, а Гоу был женат на внучатой племяннице Шеклтона. Все трое решили почтить память предков и пройти маршрут длиной 1320 километров без посторонней помощи. Затем они хотели сделать то, что их предкам не удалось, дойти последние 180 километров до Южного полюса, откуда их должен был забрать, и доставить на базу небольшой самолёт «Туин-Оттер». Шеклтону уже пришлось развернуться и пройти все 1320 километров до базового лагеря. Обратный путь, как и большинство маршрутов, в великую эпоху исследований превратился в отчаянную борьбу со смертью. Каковы были пределы, с которыми столкнулся Шеклтон? Не только собачий холод». Участники экспедиции поднялись более чем на 3000 метров над уровнем моря, и каждый ледяной вдох давал только две трети необходимого организму кислорода. Пони выбыли на раннем этапе пути, и участникам пришлось самим тащить сани, которые в начале пути весили около 230 килограмм – постоянная серьезная нагрузка на мышцы. Они сжигали от 6 тысяч до 10 тысяч калорий в день, так показывают исследования состояния современных полярных путешественников, а питались половиной рациона. К концу своего безжалостного четырехмесячного путешествия они израсходовали около миллиона калорий, аналогично и в последующей экспедиции Скотта в 1911-1912 годах. Южноафриканский ученый Тим Ноукс утверждает, что эти две экспедиции были величайшими человеческими достижениями с точки зрения длительной физической выносливости всех времен. Шеклтон не был знаком со всеми этими факторами. Он, конечно, знал, что ему, его людям, необходима пища, но остальная внутренняя работа человеческого организма для него оставалась тайной. Однако уже были сделаны первые шаги к ее раскрытию. За несколько месяцев до отплытия корабля Шеклтона Нимрот в Антарктиду с острова Уайт в августе 1907 года ученые из Кембриджского университета опубликовали отчет об исследованиях молочной кислоты, явного врага мышечной выносливости, так знакомого ни одному поколению спортсменов. Взгляд на молочную кислоту – кардинально изменился за прошедшее столетие. Например, внутри организма на самом деле присутствует лактат, отрицательно заряженный ион, а не молочная кислота. Но эта статья ознаменовала начало новой эры исследований человеческой выносливости. Если понимать, как работает машина, можно вычислить ее конечные пределы. Шведский химик XIX века Йонс Якоб Берцелиус сейчас известен больше всего благодаря тому, что ввел современную систему обозначения химических элементов H2O, CO2 и так далее. Однако он был первым, кто в 1807 году установил связь между мышечной усталостью и недавно открытым веществом, найденным в кислом молоке. Берцелиус заметил, что в мышцах, загнанных на охоте оленей, высоко содержание этой молочной кислоты, и количество ее зависело от того, насколько сильно загнано животное перед гибелью. Справедливости ради стоит отметить, только сто лет спустя химики узнали о том, что такое кислоты. Сейчас нам известно, что лактат из мышц и крови, оказавшись вне организма, сразу вступает во взаимодействие с ионами водорода и образует молочную кислоту. Именно ее уровень измеряли Берцелиус и его последователи, и они считали, что молочная кислота, а не лактат, важна при изучении причин усталости. В оставшейся части аудиокниги, кроме тех случаев, когда будем освещать историю проблемы, мы будем говорить о лактате. Что означало наличие молочной кислоты в мышцах оленей, было непонятно, особенно если учесть, насколько мало тогда знали о работе мышц. Сам Берцелиус придерживался теории виталистической, жизненной силы, которая, по мнению ученых, приводит в действие живые организмы и существует вне сферы обычной химии. Но витализм постепенно вытеснялся механистической теорией, согласно которой человеческое тело скорее машина, хотя и очень сложная, которая подчиняется тем же основным законам, что и маятники или паровые двигатели. Серия досмешного примитивных экспериментов, проведенных в XIX веке, постепенно подсказывала, что же приводит в действие эту машину. Например, в 1865 году немецкие ученые во время восхождения на Фолхорн, вершину в Бернских Альпах высотой 2400 метров, собрали свою мочу, а затем измерили содержание азота в ней. Исследователи пришли к выводу, что один только белок не может обеспечить всю энергию, необходимую для длительной физической нагрузки. По мере накопления таких открытий укреплялось некогда еретическое представление о том, что человеческие пределы – простой вопрос химии и математики. Сейчас спортсмены проверяют уровень лактата во время тренировок с помощью экспресс-теста, делая небольшой укол, а некоторые компании и вовсе утверждают, что могут измерять лактат в режиме реального времени с помощью пластыря, анализирующего состав пота. Но у первых исследователей даже простое определение наличия молочной кислоты вызывало серьезные затруднения. Берцелиус в 1808 году в книге «Лекции по химии животных» на шести страницах изложил свой рецепт. Измельчить свежее мясо, протереть его через плотный полотняный мешок, приготовить из этого жидкость, испарить и подвергнуть ее различным химическим реакциям и получить остаток с растворёнными свинцом и спиртами. В результате у исследователя остаётся густой коричневый сироп, а в конечном счёте – глазурь со всеми свойствами молочной кислоты. Неудивительно, что дальнейшие попытки следовать такой процедуре вызвали путаницу и неоднозначность результатов, которые привели всех в замешательство. Так было и в 1907 году, когда кембриджские физиологи Фредерик Хопкинс и Уолтер Флетчер занялись этой проблемой. К сожалению, известно, писали они во введении к статье, что едва ли существует важный факт, касающийся образования молочной кислоты в мышцах, который был бы выдвинут одним наблюдателем, но не опровергнут другим. Хопкинс был очень придирчивым экспериментатором и впоследствии прославился как один из первооткрывателей витаминов, за что получил Нобелевскую премию. Флетчер — опытный бегун. В 1900-х он, будучи студентом, одним из первых преодолел 320-метровый круг во дворе Кембриджского Тринити колледжа, пока старинные часы на здании били 12. Этот факт известен благодаря фильму «Огненные колесницы». Говорят, что Флетчер срезал углы. Хопкинс и Флетчер погружали исследуемые мышцы в холодный спирт сразу после эксперимента. Это было серьезным достижением. Так они добивались сохранения более-менее постоянного уровня молочной кислоты на последующих стадиях, среди которых по-прежнему было измельчение мышцы пестиком в ступке, а затем измерение ее кислотности. При помощи нового точного метода ученые исследовали мышечную усталость, экспериментируя на лягушачьих лапках, подвешенных длинными рядами по 10-15 пар и соединенных цинковыми крючками. Воздействуя электрическим током на одном конце ряда, они заставляли сокращаться все лапки одновременно. После двух часов периодических сокращений мышцы полностью истощались и были неспособны даже слегка дергаться. Результаты казались очевидными. Истощенные мышцы содержали втрое больше молочной кислоты, чем отдохнувшие, подтверждая подозрения Берцелиуса. Это побочный продукт усталости, а, возможно, и ее причина. Обнаружился еще один интересный момент – Количество молочной кислоты уменьшалось, когда усталые лягушачьи мышцы запасались кислородом, но увеличивалось, когда кислорода не хватало. Наконец-то проявилась вполне современная картина того, что происходит при утомлении мышц, и с этого момента ученые стали быстро двигаться вперед. Через год важность участия кислорода подтвердил физиолог из медицинского колледжа больницы Лондона, Леонард хил опубликовав статью в British Medical Journal. Больница Лондона, The London Hospital, в настоящее время Королевская больница Лондона, крупное многопрофильное медицинское учреждение, также играющее роль в подготовке медиков и научно-исследовательской деятельности. Он давал чистый кислород бегунам, пловцам, рабочим, и лошадям, и получил потрясающие результаты. Марафонец пробежал пробную дистанцию 1,2 километра, улучшив время на 38 секунд. Лошадь, впряжённая в трамвайный вагон, смогла взобраться на крутой холм за 2 минуты и 8 секунд, а не за обычные 3,5, и не так тяжело дышала наверху. Речь о трамваях на конной тяге или конках распространенных в конце XIX века. Один из коллег Хилла даже сопровождал пловца на длинные дистанции Джабиза вольфа когда тот пытался стать вторым человеком, пересекшим Ла-Манш. После более 13 часов плавания Вольфе был уже готов сдаться, но вдохнул кислород через длинную резиновую трубку, и у него открылось второе дыхание. «Снова пришлось подналечь на весла, чтобы не отставать от спортсмена», — отметил Хилл. А до этого они то и дело дрейфовали и двигались вместе с приливом. Вольфе, хотя он и был с ног до головы обработан виски из кипидаром и натерт оливковым маслом, пришлось вытащить из воды за какие-то несчастные 400 метров от французского берега из-за холода. Он пытался пересечь Ла-Манш 22 раза, но безуспешно. По мере того, как человек раскрывал тайны сокращения мышц, вырисовывался очевидный вопрос, каковы пределы этих сокращений. Мыслители XIX века обсуждали идею, что закон природы определяет максимальный потенциал физических возможностей каждого человека. У каждого живого существа от рождения есть предел роста и развития во всех направлениях, за границы которого оно не может выйти, несмотря ни на какие усилия, утверждал шотландский врач Томас Клустон в 1883 году. Рука кузнеца не способна вырасти дальше определенного предела. Игрок в крикет не может увеличивать скорость игры бесконечно, переходя неизбежные пределы. Но что это за пределы? Кембриджский протеже Флетчера, Арчибальд Вивиан Хилл, он ненавидел свое имя и именовал себя как А.В. В, в 1920-х впервые провел достоверные измерения максимальной выносливости. Может показаться очевидным, что лучший тест на максимальную выносливость – соревнования. Однако результат в соревнованиях зависит от очень многих переменных факторов например, темпа. Возможно, вы обладаете величайшей выносливостью в мире, но если вы неисправимый оптимист и не можете не сорваться с места в карьер, или трус, который всегда бежит трусцой, время, за которое вы завершите дистанцию, никогда не будет точно отражать то, на что вы физически способны. Можно частично исключить эту вариативность, если использовать функциональный тест на время до истощения. Сколько вы сможете бежать на дорожке с определенной скоростью? Как долго будете поддерживать определенную выходную мощность на велотренажере? По сути, именно так сейчас проводятся исследования выносливости. Но у этого подхода есть недостатки. Главное, все зависит от того, насколько вы мотивированы, чтобы заставить себя работать на пределе возможностей. Кроме того, важно, как вы спали предыдущей ночью, что ели перед тестированием, насколько удобная у вас обувь, а также ряд других отвлекающих факторов и стимулов. Так что это проверка вашей работоспособности в конкретный день, а не предельной работоспособности в принципе. В 1923 году Хилл и его коллега Хартли Лаптон трудившиеся на тот момент в Манчестерском университете, опубликовали первую серию работ, посвященных исследованию того, что они первоначально называли максимальным вдыханием кислорода. Количество кислорода, которое теперь более известно под научным сокращением VO2max. Современные ученые называют это максимальным потреблением кислорода, МПК поскольку это количество кислорода, которое на самом деле используют ваши мышцы, а не то, которое вы вдыхаете. За год до этого Хилл вместе с другим ученым Отто Мейергоффом уже получил Нобелевскую премию за исследование физиологии мышц, включающие точные измерения количества тепла, производимого при их сокращении. Как и многие физиологи, с которыми мы познакомимся в следующих главах, он был заядлым бегуном. Что касается экспериментов по использованию кислорода, то Хилл сам для себя стал лучшим испытуемым, изложив в докладе 1923 года, что в свои 35 он «прошел хорошую общую подготовку благодаря ежедневной медленной пробежке около полутора километров перед завтраком». Кроме того, Он с удовольствием участвовал в соревнованиях по лёгкой атлетике и в кроссах по пересечённой местности. «По правде говоря, вполне возможно, что именно мои трудности и неудачи в лёгкой атлетике, а также забитые мышцы и усталость, которые иногда случались, заставили меня задаться многочисленными вопросами, на которые я попытался ответить здесь». Эксперименты, которые ставили на себе Хилл с коллегами, включали пробежки в саду у Хилла по маленькому кругу 80-метровой травяной дорожки. Для сравнения, длина стандартной беговой дорожки составляет 400 метров. Для измерения объема потребляемого кислорода на спине бегуна закрепляли мешок с воздухом, подсоединенный к дыхательному аппарату. Чем быстрее двигался исследователь, тем больше он потреблял кислорода, но только вплоть до какого-то момента. В конце концов, ученые пришли к выводу, что потребление кислорода достигает максимального значения, после которого никакими усилиями нельзя его увеличить. Важно отметить, что они по-прежнему могут увеличивать скорость бега, однако при этом не будет увеличиваться потребление кислорода. Это плато и есть ваш VO2max, МПК чистая и объективная мера выносливости, которая теоретически не зависит от мотивации, погоды, фазы Луны или других условий. Хил предположил, что VO2 Max отражает максимальные возможности сердца и кровеносной системы. Это измеримая константа, которая, как может показаться, демонстрирует объем двигателя, данный спортсмену изначально. Благодаря такому шагу вперед у хила появилась возможность рассчитать теоретический максимальный результат любого бегуна на любой дистанции. На низких скоростях усилие в основном аэробное, задействующий кислород, поскольку кислород необходим для того, чтобы эффективно преобразовать энергию, полученную из пищи, в форму, которую могут использовать мышцы. Показатель VO2max – отражает аэробные возможности. На более высоких скоростях ногам нужна энергия на уровне, которого нельзя достичь на основе аэробных процессов, поэтому надо использовать быстро сгораемые анаэробные, без кислорода, источники энергии. Проблема, как показали Хопкинс и Флетчер в 1907 году, в том, что мышцы, сокращающиеся без кислорода, вырабатывают молочную кислоту. Их способность переносить высокий уровень этого вещества, то, что мы сейчас назвали бы анаэробной способностью, по мнению Хилла, другой ключевой фактор выносливости, особенно при нагрузках, длящихся менее 10 минут. По словам Хила в свои 20 с небольшим он пробежал четверть мили 402,3 метра за 53 секунды, полмили 804,7 метра, за 2 минуты и 3 секунды. Одну милю за 4,45 и 2 мили 3218,7 метра за 10,30. Его лучшие результаты были весьма достойными для того времени, хотя, как скромно подчеркнул ученый, не первоклассные. Или, скорее, в соответствии с научной практикой того времени, эти подвиги приписывались анонимному субъекту, известному как «Ха» который оказался того же возраста, что и хил и бежал с такой же скоростью. Исчерпывающий тест в саду показал, что VO2max ученого составлял 4 литра кислорода в минуту, а его толерантность к уровню молочной кислоты позволила ему накопить дополнительный кислородный долг около 10 литров. Скорость потребления кислорода отстает от энергетических потребностей мышц, поэтому в они покрываются из других источников. В начальной фазе мышечной работы в мышцах формируется кислородный дефицит. После окончания работы этот дефицит должен быть покрыт за счет дополнительного потребления кислорода, которое называется кислородный долг. Используя эти цифры, наряду с измерениями эффективности бега, Хилл построил график, который удивительно точно предсказывал его лучшие результаты на разных дистанциях». Хилл радостно поделился своими результатами. «Наш организм, машина и затраты энергии можно очень точно измерить», — заявил он в 1926 году в журнале Scientific American в статье под заголовком «Научный подход к легкой атлетике». Он опубликовал анализ мировых рекордов в беге, плаванье велосипедном спорте, гребле и конькобежном спорте на дистанциях от 100 ярдов – 91,4 метра – до 100 миль – 160,93 километра. Если говорить о самых коротких спринтерских дистанциях, форма кривой мировых рекордов была, по-видимому, обусловлена вязкостью мышц, которую Хилл изучал во время учебы в Корнеллском университете. Он оборачивал металлическую ленту, изготовленную из тупого намагниченного полотна пилы вокруг груди спринтера, и тот пробегал мимо ряда катушек электромагнитов, чуть ли не первой работающей системы автоматического хронометража. На более длинных дистанциях молочная кислота, а затем VO2 Max, изменили направление кривой мировых рекордов, как и было предсказано. Но для самых длинных дистанций тайна по-прежнему не была раскрыта. По расчетам Хилла, если скорость будет достаточно низкой, сердце и легкие смогут доставлять необходимое количество кислорода к мышцам, чтобы поддерживать кислородный обмен или аэробную нагрузку. Иными словами, существует темп, который можно поддерживать почти бесконечно. Однако данные показали устойчивое снижение. Рекорд в беге на 100 миль был поставлен на куда более низкой скорости, чем рекорд на 50 миль, который, в свою очередь, был меньше, чем рекорд в беге на 25 миль. Хилл признал, чтобы объяснить дальнейший спад на графике, недостаточно рассматривать только потребление кислорода и кислородный долг. Он нарисовал карандашом пунктирную, почти горизонтальную линию, показывающую, где, по его мнению, должны располагаться рекорды на сверхдлинные дистанции, и пришел к выводу, что они ниже прежде всего потому, что величайшие спортсмены ограничивались дистанциями не более 10 миль. К тому моменту, когда в 2009 году Генри Уорсли и его спутники наконец достигли Южного полюса, они прошли на лыжах 1480 километров, таща за собой сани, весившие на старте 136 килограмм. В начале последней недели Уорсли знал, что право на ошибку почти не осталось. В свои 48 он был на 10 лет старше Адамса и Гоу и к концу каждого дня лыжного путешествия изо всех сил старался не отставать от спутников. В первый день Нового года Когда оставалось пройти еще 200 километров, он отклонил предложение Адамса переложить часть груза в его сани. Он закопал в снег свой запасной паёк, осознанный риск в обмен на экономию 8 килограмм. «Вскоре я с тревогой обнаружил, что каждый час для меня стал настоящей борьбой и начал осознавать, что слабею», — вспоминал он. Уорсли стал отставать и теперь приходил в лагерь на 10-15 минут позже остальных. Накануне последнего рывка к полюсу Уорсли, прежде чем закутаться в спальник, вышел один из палатки прогуляться, как делал каждый вечер на протяжении всего путешествия. Он проводил это время в тишине, размышляя о зубчатых ледниках, пройденных в этот день, и горах вдалеке, которые предстояло перейти. Иногда окружающий пейзаж представлял собой бесконечное пространство небытия. В последнюю ночь он наблюдал в полярных сумерках удивительное зрелище. Вокруг солнца по форме напоминающего бриллиант светился раскаленный добела круг, а с обеих сторон виднелись так называемые ложные солнца. Эффект называется гало, точнее паргелий, один из видов гало. Такой эффект получался при преломлении солнечных лучей в дымке из призмообразных кристалликов льда. За все время путешествия это было первое четкое появление ложных солнц. «Конечно», — сказал себе Уорсли, — «это предзнаменование, знак Антарктики, что она наконец-то ослабила свою хватку». Следующий день плавно перевел путешественников от торжественного к обыденному неторопливая восьмикилометровая кода эпического путешествия, после чего они оказались в теплых объятиях станции амундсен скотт на Южном полюсе. Наконец-то они сделали это, и Уорсли переполняло чувство облегчения и удовлетворения. Однако Антарктика с ними еще не рассчиталась. Уорсли 30 лет отслужил в британской армии, воевал в числе прочего на Балканах и в Афганистане в составе элитной специальной авиационной службы САС, такой же, как американские морские котики, силы специальных операций ВМС или отряд «Дельта». Он гонял на Харлее, обучал шитью заключенных, а в Боснии толпа чуть не закидала его камнями. Когда Уорсли, очень сильно увлекся идеей полярного путешествия, то оно потребовало от него выложиться на все 100 и тем самым открыло глаза на то, на что же он действительно способен. Бросив вызов собственной выносливости, Орсли наконец нашел достойного противника, но при этом попался на крючок. Через три года В конце 2011 года Уорсли вернулся в Антарктику, чтобы сто лет спустя реконструировать гонку Роберта Фалькальна-Скотта и Руаля Амундсена к Южному полюсу. Команда Амундсена двигалась на лыжах по восточному маршруту. 52 собаки, часть из которых потом стала пищей, тащили нарты. Полюса достигли 14 декабря 1911 года. Команда Скотта, с трудом преодолевая проложенный Шеклтоном более длинный маршрут с неисправными механическими санями и маньчжурскими лошадьми, которые едва справлялись со льдом и холодом, пришла на полюс 34 дня спустя. На финише их ждала палатка Амундсена и вежливая записка. Поскольку вы, вероятно, первый, кто пришел в этот район после нас, я прошу вас любезно переслать это письмо королю Хокону VII. Не стесняйтесь, пользуйтесь всем, что найдете в палатке. С наилучшими пожеланиями желаю вам благополучного возвращения. Обратный путь Амундсена прошел без происшествий, а вот мучительные испытания Скотта показали, что было поставлено на карту. Сочетание плохой погоды, невезения и дренного снаряжения в купе с неудачным научным расчетом потребностей в калориях ослабили партию Скотта, и у британцев не было сил на возвращение. Не в силах преодолеть последние 17 километров до оставленного продовольственного склада, голодные и обмороженные, они пролежали в палатке 10 дней пурги и в итоге погибли столетия спустя Ворсле повел группу из шести военнослужащих по маршруту Амундсена, став первым человеком прошедшим оба классических маршрута к полюсу. Но это было еще не все. В 2015 году он вернулся, чтобы реконструировать еще одно событие столетней давности, на этот раз имперскую трансантарктическую экспедицию, самая знаменитое и жестокая, путешествие Шеклтона. В 1909 году благоразумное решение Шеклтона повернуть назад, не доходя до полюса, несомненно спасло его и его команду, но они побывали на волоске от смерти. Кораблю было приказано ждать их до 1 марта, и поздно вечером 28 февраля Шеклтон с товарищем добрались до ближайшей к судну точки, и подожгли деревянную метеостанцию, чтобы привлечь внимание команды и подать сигнал бедствия. В последующие годы после этого происшествия, а также после того, как Амундсен заявил о своих правах первопроходца на Южный полюс в 1911 году, Шеклтон сначала решил вообще не возвращаться на Южный континент. Но, как и Орсли, он не смог оставаться в стороне. Новый план Шеклтона состоял в том, чтобы первым пересечь Антарктический континент от моря Уэдала со стороны Южной Америки до моря Росса со стороны Новой Зеландии. На пути к началу маршрута корабль «Эндьюранс» оказался затертым во льдах моря Уэдала, что вынудило Шеклтона и его команду провести зиму 1915 года на замерзших просторах. В конце концов, корабль был раздавлен из-за движения льда, и люди отправились в легендарную Одиссею, кульминацией которой стал переход длиной 1300 километров через одно из самых бурных морей на Земле в открытой спасательной шлюпке. Они добрались до крошечной китобойной базы на скалистом острове Южная Джорджия, откуда и вызвали спасателей. Мореплавателя — стоящего за этим удивительным подвигом, звали Фрэнк Уорсли. Он был предком Генри Уорсли и вдохновителем его одержимости. Первоначальная экспедиция не достигла ни одной из своих целей, при этом трехлетняя сага в итоге стала одной из самых захватывающих историй о выносливости великой эпохи исследований. Покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари назвал ее «величайшей историей выживания всех времен». Шеклтон снова заслужил похвалу за то, что благополучно вернул своих людей домой. Три человека погибли в той группе, которая создавала продовольственные склады на предполагаемом маршруте возвращения Шеклтона с полюса. И снова Уорсли решил завершить незаконченное дело своего героя. Но на этот раз всё было иначе. В предыдущих полярных походах он оба раза летел домой с Южного полюса. Маршрут был вдвое короче того, что он наметил теперь. Чтобы завершить путь, нужно было не просто пройти большое расстояние с большим грузом, а решить сложную задачу — определить тонкую грань между упорством и безрассудством. В 1909 году Шеклтон повернул назад не потому, что не мог достичь полюса, а потому что понял, что команда не сможет вернуться. В 1912 году Скотт пошёл дальше и заплатил за это самую высокую цену. А Уорсли решил преодолеть 1770 километров, пересечь континент в одиночку, без поддержки, без машин, таща за собой всё своё снаряжение. Он стартовал на лыжах 13 ноября с южной оконечности острова Беркнер в 160 километрах от побережья Антарктики, волоча 150-килограммовые сани через замерзшее море. В тот вечер в ежедневном аудиодневнике, который путешественник выкладывал в сеть на протяжении всего маршрута, он описал звуки, хорошо знакомые ему по предыдущим экспедициям. Скрип задевающих снег лыжных палок, глухой стук саней на каждой кочке и шорох скользящих лыж. А потом, когда ты останавливаешься, наступает невероятная тишина. Поначалу попытки А.В. Хила вычислить пределы человеческих возможностей были встречены недоумением. В 1924 году ученый отправился в Филадельфию, чтобы прочесть в Институте Франклина лекцию на тему «Механизм работы мышц». В конце лекции, вспоминал он позже, один пожилой джентльмен с негодованием спросил меня, какую пользу, по моему мнению, могут принести все эти исследования, о которых я рассказывал. Хилл сначала пытался объяснить практическую пользу, которую приносит изучение работы спортсменов. Но вскоре решил, что честность – лучшая политика. «По правде говоря, – признался он, – мы делаем это не потому, что это полезно, а потому, что это забавно». Фраза стала заголовком в газете на следующий день. «Ученый проводит исследования, потому что это любопытно». Однако практическая и коммерческая ценность работы Хилла была очевидна с самого начала. Его изучение VO2 Max финансировалось Британским научным советом по исследованию утомляемости на производстве, который нанял и двух его соавторов. Как эффективно выжать максимальную производительность из рабочих, если не вычислить их физические пределы и выяснить способы их увеличения? Другие лаборатории по всему миру вскоре начали преследовать аналогичные цели. Например, в 1927 году в Гарварде была создана лаборатория, исследующая утомляемость с целью изучения промышленной гигиены и выявления различных причин и проявлений усталости, чтобы определить их взаимосвязь и влияние на работу. Гарвардская лаборатория – проводила самые известные и продвинутые исследования организма спортсменов-рекордсменов. Но ее основная миссия по повышению производительности была обозначена местоположением. Она находилась в подвале Гарвардской школы бизнеса. Ссылаясь на исследование Хилла как источник вдохновения, глава Гарвардской лаборатории Дэвид Брюс Дилл полагал, Если понять происхождение и причину уникальных достижений лучших спортсменов, мы определим, почему столь скромны физические возможности остальных. В лаборатории по изучению утомляемости раскрыт секрет выносливости Ларенса Демара, сообщила газета Harvard Crimson в 1930 году. Статья рассказывала об исследовании, в ходе которого две дюжины добровольцев бегали по дорожке в течение 20 минут. После чего ученые анализировали химический состав их крови. К концу теста у семикратного победителя бостонского марафона Кларенса Демара почти не обнаружили молочной кислоты, вещества, которая в соответствии со взглядами Дилла на тот момент попадает в кровь, вызывая истощение или подталкивая к нему. Кларенс Демар, 1908-1988 годы. Американский бегун-марафонец. В период с 1911 по 1930 год семь раз становился победителем бостонского марафона. До сих пор является самым возрастным победителем – 41 год. Также был бронзовым призером в марафоне на Олимпийских играх 1924 года в Париже. В более поздних исследованиях Дил и его коллеги проверили влияние рациона на уровень сахара в крови у игроков гарвардской команды по американскому футболу до, во время и после игр. После изучения бегунов, таких как Глен Каннингем и Дон Лэш, действующих мировых рекордсменов на дистанциях 1,2 мили, 1,6 и 3,2 км соответственно, Исследователи в статье под названием «Новые рекорды человеческих возможностей» заявили об их уникальных способностях перерабатывать кислород. Можно ли судить о выносливости на рабочем месте по представлениям о выносливости на стадионе или игровом поле? Дил и его коллеги были в этом уверены. Они обнаружили явную связь между биохимическим устойчивым состоянием спортсменов которые могли бегать с впечатляющей скоростью в течение долгого времени без явных признаков усталости, таких как демар, и способностью хорошо подготовленных рабочих проводить долгие часы в стрессовых условиях без снижения производительности. В тот момент специалисты по охране труда обсуждали два противоречивых взгляда на усталость на рабочем месте. По рассказам историка Массачусетского технологического института Робина шефлера такие гуру эффективности, как Фредерик Уинслоу Тейлор, утверждали, что единственными истинными ограничениями производительности работников оказываются неумение работать и отсутствие воли, тот же тип выносливости, который необходим, чтобы выдержать кричащих детей в самолете. Реформаторы системы труда настаивали на том, что человеческий организм, подобно двигателю, может производить только определенное количество работы, а затем ему требуется перерыв, скажем, выходной день. Результаты экспериментов, полученные в Гарвардской лаборатории по изучению утомляемости, показывали золотую середину, признавая физиологическую природу усталости, но предполагая, что ее можно было бы избежать, если бы рабочие поддерживали физико-химическое равновесие, эквивалент способности Демара работать без накопления избыточной молочной кислоты. Дилл проверил эти идеи в разных экстремальных условиях, изучая испытывающих кислородное голодание чилийских шахтеров на высоте 6000 метров над уровнем моря и рабочих в жарких джунглях в зоне Панамского канала. Наибольшую известность – получила исследование, в ходе которого изучались рабочие настройки плотины Гувера, в мегапроекте эпохи Великой Депрессии, где в пустыне Мохава трудились тысячи людей. За первый год строительства в 1931 году от перегрева умерло 13 рабочих. Когда Дил и его коллеги прибыли на следующий год, они протестировали состояние рабочих до и после изнурительных восьмичасовых смен в жару, показав, что запасы натрия и других электролитов у них истощены. Показательное отклонение от физико-химического равновесия. Новым было то, что один из коллег Дила убедил врача компании повесить в столовой табличку с рекомендациями хирурга пить много воды, добавляя в нее соль, и обильно досаливая еду. За последующие четыре года строительства ни один человек не умер от теплового удара. И благодаря широко разрекламированным результатам соль стала считаться важным фактором в борьбе с жарой и обезвоживанием. Но Дилл в следующие годы неоднократно и настойчиво утверждал, что самое большое отличие условий 1932 года От условий 1931 года заключалось в том, что рабочие жили не в лагере на знойном дне каньона, а в кондиционированных общих комнатах на плато. Если у Хилла и оставались сомнения относительно представлений о человеке как о машине, то начало Второй мировой войны в 1939 году помогло их развеять. По мере того, как солдаты, моряки и летчики армии и союзников отправлялись воевать по всему миру, ученые из Гарварда и других стран изучали влияние жары, влажности, обезвоживания, голода, высоты и других факторов стресса на их работоспособность и искали практические способы повысить выносливость в этих условиях. Чтобы оценить едва заметные изменения физической работоспособности, исследователям потребовалась объективная мера выносливости, и этому требованию соответствовала концепция Хилла относительно VO2 Max. В самом печально известном из этих исследований военного времени, проведенном в лаборатории физической гигиены Университета Миннесоты, участвовали 36 отказников от военной службы, мужчин, которые из принципа или по религиозным соображениям отказались служить в вооруженных силах и вместо этого добровольно пошли на изнурительный эксперимент. Миннесотский голодный эксперимент прошел под руководством Энсела Кейса. Этот авторитетный исследователь разработал паёк к для военнослужащих и обозначил связь между пищевыми жирами и сердечными заболеваниями. В течение полугода добровольцы вели полуголодное существование, съедая в среднем 1570 килокалорий за два приема пищи каждый день, работая в течение 15 часов и проходя пешком 35,5 километров в неделю. В предыдущих исследованиях VO2max ученые полагали, что можно просто попросить испытуемых бежать до изнеможения и тогда получить максимальные значения. Но если мы говорим об испытуемых мужчинах, прошедших через физические и психологические муки многомесячного голодания, есть веская причина не доверять желанию субъекта довести себя до точки, в которой достигается максимальное потребление кислорода. Как сухо отметил Лонгстрит Тейлор, коллега Кейса Генри, Тейлор и два других ученых поставили перед собой задачу разработать протокол тестирования, который устранит мотивацию и навыки как ограничивающие факторы в объективной оценке выносливости. Они остановились на тестировании на беговой дорожке, где уклон становился все круче, при этом продолжительность разминки и температура в помещении тщательно контролировались. Когда испытуемые проходили первичное и повторное тестирование, даже год спустя их результаты были удивительно стабильными. Величина VO2 Max оставалась одинаковой, независимо от того, как человек чувствовал себя в тот день и старался ли показать все, на что способен. Описание Тейлором этого протокола, опубликованное в 1955 году, ознаменовало реальное начало эры VO2 Max. К 1960-м все больше укреплялась вера в научное измерение выносливости, и это привело к тому, что вместо тестирования великих спортсменов и изучения их физиологии, ученые стали проводить исследования, чтобы предсказать, кто может стать великим спортсменом. Южноафриканский исследователь Сирил Уиндхем утверждал, что мужчины должны соответствовать определенным минимальным физиологическим требованиям, если они хотят, скажем, выйти в финал Олимпийских игр. Вместо того, чтобы отправлять на игры южноафриканских бегунов через весь мир только для того, чтобы они возвращались ни с чем, он предложил сначала исследовать их в лабораторных условиях, чтобы можно было сделать выводы, есть ли у лучших спортсменов республики достаточно лошадиных сил, чтобы конкурировать с лучшими спортсменами в мире. В каком-то смысле представление о человеке как о машине теперь вышло далеко за пределы того, что первоначально представлял себе Хилл. Конечно, в легкой атлетике важно нечто гораздо большее, чем просто химия. С энтузиазмом признавал он в свое время, отмечая важность моральных факторов, то есть твердости характера, и опыта, которые позволяют одному индивиду исчерпать себя в гораздо большей степени, чем другому. Однако было понятно, по-прежнему сильно стремление сосредоточиться на измерении того, что можно подсчитать в ущерб тому, что казалось абстрактным. Ученые постепенно совершенствовали свои модели выносливости, включив в них другие физиологические переменные, такие как экономичность, и степень использования наряду с VO2max, эквивалентом учета экономии топлива автомобиля и размера его бензобака, в дополнение к просто лошадиным силам. Именно в этом контексте Майкл Джойнер предложил свой ныне знаменитый мысленный эксперимент 1991 года относительно самого быстрого возможного марафона. Неугомонный студент Джойнер При в 1 метр 98 сантиметров и физической выносливости, которая в итоге позволила ему пробежать марафон за 2 часа 25 минут, он полагал, что мог бы стать довольно хорошим пожарным. В конце 1970-х оказался на грани отчисления из Университета Аризоны и примерно тогда же проиграл забег на 10 километров аспиранту из университетской лаборатории физической нагрузки и науки о спорте. После забега аспирант-победитель убедил Джойнера добровольно стать подопытным кроликом в одном из экспериментов лаборатории. Классическое исследование в итоге продемонстрировало, что анаэробный порог, наивысшая скорость, которую вы можете поддерживать, не вызывая резкого повышения уровня лактата в крови, Удивительно точный параметр для расчета предполагаемого времени прохождения марафонской дистанции. Начало было положено, и у Джойнера, ставшего добровольцем в лаборатории, начался новый неожиданный виток карьеры, который привел его к должности врача-исследователя в клинике Мэйо, где сейчас он является одним из наиболее широко цитируемых в мире экспертов по пределам человеческой деятельности. Это первое исследование анаэробного порога дало Джойнеру представление о перспективах физиологии в прогнозах спортивных результатов. Возможность при помощи мистического лабораторного теста выявить в группе спортсменов, тренирующихся на выносливость победителя или, по крайней мере, примерно предсказать, в каком порядке они придут к финишу, была заманчивой. И когда 10 лет спустя Джойнер наконец довел этот ход мысли до логического конца, он пришел к очень конкретному числу – 1 час 57 минут 58 секунд. Это было нелепое, смехотворное число, своего рода провокация. Либо генетика, необходимая для создания такой производительности, чрезвычайно редка, писал он в своих выводах, либо наш уровень знаний о том, что определяет человеческую производительность, недостаточен. К 56-му дню одиночного трансантарктического путешествия Генри Уорсли подошел в очень тяжелом физическом состоянии. Он был страшно измотан. Проснувшись утром, путешественник почувствовал себя хуже, чем в какой-либо другой день экспедиции. Всю ночь он не спал из-за болей в желудке. И бессонная ночь оставила его совсем без сил. Уорсли встал и вроде начал день как всегда — но через час сдался и проспал остаток дня. «Иногда приходится прислушиваться к своему телу», признался он в своем аудиодневнике. Поскольку Уорсли был более чем в 320 километрах от места назначения и уже отставал от графика, в 10 минут первого ночи он встал, собрал палатку и отправился в путь под незаходящим полярным солнцем. Он приближался к высшей точке маршрута, поднимаясь по массивному ледяному гребню, известному как «Купол Титана», на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Разреженный воздух заставлял его часто останавливаться и восстанавливать дыхание. Нарты вязли в похожем на песок снегу. Долгие часы он медленно продвигался вперед. К четырем часам дня — Вымотавшись до предела, Уорсли прошел за 16 часов чуть больше 25 километров. 16 миль по одной за час. Он надеялся перейти с 89 градусов южной широты, самой близкой к южному полюсу параллели, на 88 градусов, но был вынужден остановиться в одной миле от цели. «В баке ничего не осталось», — рассказал он, — Я был совершенно пуст. На следующий день наступило 9 января, день, когда в 1909 году Шеклтон, как известно, повернул назад, отказавшись от достижения Южного полюса. «Живой осел лучше мертвого льва, не так ли?» — сказал Шеклтон жене, вернувшись в Англию. Уорсли разбил лагерь всего в 55 километрах от широты где Шеклтон повернул назад и отметил годовщину маленькой сигарой, которую он держал в зубах с щербатой усмешкой, поскольку потерял передний зуб несколькими днями ранее, надкусив замороженный энергетический батончик и глотком шотландского виски «Дьюарс Ройл Бракла», бутылку которого протащил через весь континент. Уорсли обладал множеством преимуществ перед Шеклтоном, Но самым главным, пожалуй, был спутниковый телефон Иридиум в рюкзаке путешественника. С его помощью он мог в любой момент вызвать эвакуацию самолетом. Однако телефон был не только спасением, но и фактором риска. Рассчитывая пределы своих возможностей, Шеклтон был вынужден учитывать погрешность из-за невозможности предсказать, как пройдет путь домой. С другой стороны, Возможность получить помощь почти мгновенно позволяла Уорслик гораздо ближе подойти к краю и опустошать свой бак день за днем, парясь со снегом по 12, 14 и 16 часов. Иридиум позволял ему не обращать внимания на растущую слабость и потерю веса в 22,6 килограмма и продолжать бороться, даже когда почти все шансы были уже против него. В конце концов, Стало ясно, что он выпадает из своего графика, а рыхлый снег, белая мгла и ухудшение самочувствия не дают собраться с силами и войти в 16-часовой рабочий ритм. Уорсли решил сократить путь и перенести финиш на ледник Шеклтона, но и эта цель оказалась недостижимой. На 70-й день путешествия, 21 января, он воспользовался телефоном. Когда мой герой Эрнест Шеклтон стоял утром 9 января 1909 года в 97 морских милях 179,64 километра от Южного полюса, он сказал, что сделал все возможное, сообщил Уорсли в своем аудиодневнике. Ну что ж, сегодня я должен с некоторой грустью признать, что и я достиг предела. Мо путешествие подошло к концу. У меня закончились время, физические силы и даже способность передвигать лыжи. На следующий день его эвакуировали и за шесть часов доставили самолетом обратно на станцию Unionон Глейше, где обычно базируются все антарктические экспедиции. Потом ворсли доставили в больницу в Пуанта аренасе в Чили где его лечили от истощения и обезвоживания. Экспедиция закончилась неудачей, но похоже, что Уорсли смог последовать совету Шеклтона и остаться живым ослом. Однако в больнице ситуация неожиданно изменилась. У Уорсли диагностировали бактериальный перитонит, инфекцию слизистой оболочки брюшной полости и срочно сделали операцию. В возрасте 55 лет 24 января Генри Уорсли умер от синдрома системной воспалительной реакции, оставив вдовой жену с двумя детьми. Когда лавина уносит лыжника, или акулы нападают на серфера, или неожиданный порыв ветра убивает винг-сьютера, это всегда становится известно всем. Как и другие экстремальные смерти, Трагический конец Уорсли обсуждался во всем мире. Но все-таки было и отличие от подобных новостей. Ни лавины, ни большого голодного хищника, ни столкновения на высокой скорости. Он не замерз до смерти и не заблудился. У путешественника оставалось еще много провизии. Он не страдал от голода. Уорсли, по сути, сам добровольно довел себя до предсмертного состояния. Эта странность – еще больше омрачило его кончину. «Возможно, мы никогда не узнаем, что именно толкнуло его за грань. Разве Уорсли не понимал, что шагнул за грань своих возможностей, проверяя внешние границы выносливости?» — вопрошала британская газета Guardian. В каком-то смысле смерть Уорсли казалась подтверждением математического представления о человеческих границах. «Все механизмы и организмы имеют химическую или физическую природу. Все это когда-нибудь будет выражено в физических и химических терминах», предсказывал Хилл в 1927 году. «И каждая машина, какой бы мощной она ни была, имеет максимальную мощность». Уорсли, пытаясь самостоятельно пересечь Антарктиду, взвалил на себя миссию, которая превышала возможности его тела и никакие психологические силы и упорства не смогли изменить этого. Но если бы это было правдой, почему люди так редко умирают от усталости? Если это верно, почему смерть от выносливости так исключительно? Почему олимпийские марафонцы, пловцы, преодолевающие Ла-Манш и туристы, поднимающиеся по тропе в опалачах, не падают в обморок регулярно? Именно такую загадку задал себе молодой южноафриканский врач Тим Ноукс, готовясь выступить с самой важной речью в своей жизни – престижной почетной лекцией на ежегодном собрании Американского колледжа спортивной медицины в 1996 году. Я сказал, «Теперь послушайте. Относительно физической нагрузки интересно не то, что люди умирают, скажем, от теплового удара или когда поднимаются на Эверест. Так умирают один или двое, вспоминал он позже. Дело в том, что большинство не умирает, и это гораздо интереснее.